Русские в Японии. В конце 1853 и в начале 1854 -го годов. Нагасакский рейд с 10 августа 1853 -го года. От островов Бонин-Сима до Японии не путешествие, а прогулка, особенно в августе. Это лучшее время года в тех местах. Небо и море спорят друг с другом, кто лучше, кто тише, кто сильнее. Словом, кто более понравится путешественнику. Мы в пять дней прошли 850 миль. Наше судно, как старшее, давало сигналы другим трем. И одно из них вело на буксире. Таща его на двух канатах, мы могли видеться с бывшими там товарищами. Иногда перемолвим и слово, написанное на большой доске складными буквами. 9 августа, при той же ясной, но, к сожалению, чересчур жаркой погоде, за завидели мы 30-е государство. Это были еще самые южные острова, крайние пределы. Только островки и скалы японского архипелага носившие европейские и свои имена. Тут были Юлия, Клара, Далия, Якуносима, Номосима и Восима. Потом пошли Саки. Тагасаки, Кос-Саки, Нагасаки. Сима значит остров. Саки мыс. Или наоборот, не помню. Вот Достигается, наконец, цель десятимесячного плавания, трудов. Вот этот запертый ларец с потерянным ключом. Страна, в которую заглядывали до сих пор с тщетными усилиями склонить и золотом, и оружием, и хитрой политикой на знакомство. Вот многочисленная кучка человеческого семейства, которая лукаво убегает от ферулы цивилизации, осмеливаясь жить своим умом, своими уставами, которые упрямо отвергает дружбу, религию и торговлю чужеземцев, смеется над нашими попытками просветить ее. И внутренние, произвольные законы своего муравейника противоставят и естественному, и народному и всяким европейским правам, и всякой неправде. «Долго ли так будет?» — говорили мы. Хоть бы японцы допустили изучить свою страну, узнать ее естественное богатство. Ведь в географии и статистике мест соседлым населением земного шара почти только один пробел и остается — Япония. Странная Занимательная пока своей неизвестностью земля растянулась от 32 до 40-го слишком градусов широты, следовательно, с одной стороны южнее Мадеры. В ней господствуют зной и морозы, растут пальмы и сосна, персик и клюква. Там есть горы, равные нашим высочайшим горам, горящие пики, и в горах мы знаем уже родиться лучшая медь в свете. Но не знаем еще, нет ли там лучших алмазов, серебра, золота, топазов и, наконец, что дороже золота, лучшего каменного угля этого самого дорогого минерала девятнадцатого столетия. Мы завидели мы сному, обозначающий вход на Нагасакский рейд. Все собрались на юте, любуясь на зеленые, ярко обливаемые солнцем берега. Но здесь нас не встретили уже за несколько миль лодки с фруктами, раковинами, обезьянами и попугаями, как на Яве и в Сингапуре. И особенно с предложением перевести на берег. Напротив, мы входили немного с стесненным сердцем, по крайней мере я, тяжелым чувством, с каким входит в тюрьму, хотя бы эта тюрьма была обсажена деревьями. Но это что несется мимо нас по воде? Какая-то маленькая, разукрашенная разноцветными флюгарками шлюпкой игрушка. — Это у них религиозный обряд, — сказал один из нас. — Нет, — перебил другой, — это просто суеверный обычай. — гадание заметил третий. — Видите, видите, еще такая же плывет. Это гадание. Они пробуют счастья. — Нет, позвольте, — заговорил кто-то. — У Кемпфера говорится. — Просто игрушки. Мальчишки пустили. — проворчал сквозь зубы дед. И чуть ли это мнение было несправедливее всех учебных замечаний. Но здесь всякая мелочь казалась знаменательной особенностью. Вдруг появилась лодка, только уже не игрушка, и в ней трое или четверо японцев. Два одетые, а два нагие, светло-красноватого цвета, загорелые, с белой, тоненькой повязкой кругом головы, чтобы волосы не трепались. На такой же повязкой около поясницы. Вот и все. Впрочем, наши еще утром видели японцев. Я только что проснулся, Фадеев донес мне, что приезжали голые люди и подали на палке какую-то бумагу. «Что же это за люди?» — спросил я. «Японец должно быть», — отвечал он. Японцы остановились сожжение в трех от фрегата и что-то говорили нам, но ближе подъехать не решались. Они пятились от высунувшихся из полупортов пушек. Мы махали им руками и платками, чтобы они вошли. Наконец они решились, и мы толпой окружили их. Это первые наши гости в Японии. Они с боязнью озирались вокруг и, положив руки на колени, приседали и кланялись чуть не до земли. Двое были одеты бедно. На них была синяя верхняя кофта с широкими рукавами и халат, туго обтянутый кругом поясницы и ног. Халат держался широким поясом, а еще... Еще ничего, ни панталон, ничего. Обувь состояла из синих коротких чулок, застегнутых вверху пуговкой. Между большим и следующим пальцем шла тесемка, которая прикрепляла к ноге соломенную подошву. Это одинаково и у богатых, и у бедных. Голова вся бритая, как и лицо. Только с затылка волосы подняты к и зачесаны в узенькую, коротенькую, как будто отрубленную косичку, крепко лежавшую на самой маковке. Сколько хлопот за такой хитрой и безобразной прической! За поясом у одного, старшего, заткнуты были две сабли, одна короче другой. Мы попросили показать и нашли превосходные клинки — Мы повели гостей в капитанскую каюту. Там дали им наливки, чаю, конфет. Они еще с лодки. Все показывали на нашу фор Брамстеньгу, на которой развивался кусок белого полотна с надписью на японском языке «Судно Российского государства». Они просили списать ее, по приказанию, разумеется, чтобы отвезти в город начальству. Через полчаса Явились другие, одетые побогаче. Они привезли бумагу, в которой делались обыкновенные предостережения не съезжать на берег, не обижать японцев и тому подобное. Им так понравилась наливка, что они выпросили, что осталось в бутылке для грибцов будто бы. Но я уверен, что они им и понюхать не дали. В бумаге еще правительство на французском английском и голландском языках просил остановиться у так называемых «Ковальских ворот» на первом рейде и не ходить далее в избежание больших неприятностей, прибавлено в бумаге, без объяснения каких и для кого. Надо думать, что для губернаторского брюха. Японское правительство, как мы знали из книг, и потом убедились и при этом случае, и впоследствии сами, требует безусловного исполнения предписанной меры. И в случае неисполнения, зависело ли оно от исполнителя или нет, последний остается в ответе. Например, иностранные корабли не иначе допускаются на второй и третьей рейды, как с разрешения губернатора. Мы разрешения не требовали, но к нам явилась третья партия японцев, человек восемь кроме грибцов, и привезла разрешение идти на второй рейд. Все эти посещения быстро следовали одно за другим. Губернатор поспешил прислать разрешение, не зная, намерены ли мы по первому извещению остановиться на указанном месте. Если бы ему предписано было, например, истребить нас, он бы, конечно, не мог, но все-таки должен был бы стараться об этом. А в случае неудачи... Распороть себе брюха